Глава шестая. В глубоком расстройстве я вернулся в свою комнату, обдумать, как мне поступить дальше, и попробовать понять, каким образом мог я навлечь на себя все эти извительные обвинения. Ведь я принадлежу к тем, кто сразу же готов признать, что в подобных случаях вина лежит на нем, а мое незнакомство с английскими нравами и обычаями еще более усугубляло мою растерянность. Тем не менее, я был убежден, что оскорбительная вспышка Лоуэра была чрезмерной, но ведь настроения, господствовавшие тогда в этой стране, способствовали крайности мнений. Я сидел у маленького очага в холодной комнате, вновь охваченный отчаянием и ощущением неизбывного одиночества, от которых совсем недавно словно бы избавился. Уж ли мои новые знакомства оборвались столь скоро? В Италии, бесспорно, никакая дружба не выдержала бы подобного поведения, и при обычных обстоятельствах мы уже сейчас готовились бы к поединку. Ничего подобного я предпринимать не собирался. Однако взвесил было, стоит ли мне задерживаться в Оксфорде, поскольку отношение ко мне Бойля также могло претерпеть изменения, и я вновь остался бы совсем без друзей. Но куда я мог уехать? Возвращаться в Лондон не имело смысла, хотя еще менее оставаться тут. Я все еще был в колебаниях, когда по лестнице прозвучали шаги, и громкий стук в дверь отвлек меня от моих унылых мыслей. Это был Лоуэр. Он вошел решительным шагом, с торжественно серьезным выражением лица и поставил на стол две бутылки. Я смотрел на него холодно и настороженно, ожидая нового града поношений, и ждал, чтобы он заговорил первым. Но он театрально рухнул на колени и умоляюще сложил ладони. «Сударь», — сказал он с торжественностью более чем театральной, — «как я могу и спросить у вас прощения? Я вел себя словно лавочник и даже хуже». «Я вел себя негостеприимно, злобно, несправедливо и плебейски грубо. Приношу вам мои смиреннейшие извинения, стоя, как вы видите, на коленях, и молю о прощении, которого не заслуживаю». Я был не менее ошеломлен этим его поведением, чем прежним, и не знал, как ответить на раскаяние, которое было столь же чрезмерным, как и его ярость час назад. «Вы не в силах простить». Продолжал он с бурным вздохом, так как я молчал. «Не могу вас за это винить. Итак, выбора не остается. Я обязан убить себя. Прошу, передайте моей семье, что надпись на моей могильной плите должна гласить «Ричард Лоуэр, врач и негодяй». Тут я расхохотался. Настолько нелепым было его поведение, и, увидев, что я сдался, он ухмыльнулся мне в ответ. «Нет, правда, я чрезвычайно сожалею», — сказал он почти обычным тоном. «Не знаю, почему, но меня иногда охватывает такой гнев, что я не могу совладать с собой. А мое разочарование из-за этих трупов было таким жгучим, если бы вы могли вообразить мои муки. Вы принимаете мои извинения? Вы будете пить из той же бутылки, что и я?» Я не стану ни спать, ни бриться, пока вы не примете их, а вы же не хотите быть повинным в том, что я буду мести пол бородой?» Я покачал головой. «Лоуэр, я вас не понимаю», — сказал я откровенно, «как и никого из ваших соотечественников, а потому я буду думать, что таковы нравы вашей нации, что я сам виноват, если не понимал этого, и выпью с вами». «Благодарение небу», — сказал он. «Я уж думал, что по глупости лишился друга. Вы сама доброта, если позволяете мне сохранить вашу дружбу. Но прошу вас, объясните, чем я вас так рассердил?» Он помахал рукой. «Ничем. Я неверно истолковал. Я был расстроен, что потерял Престкота. Не так давно у меня произошла бурная ссора из-за астрологического предсказания. Колледж врачей свято в них веруют. И один человек угрожал воспрепятствовать мне практиковать в Лондоне, потому что я на людях выражаю презрение к астрологии и отстаиваю новое лечение минералами. Все та же битва между новыми знаниями и мертвящей рукой прежних. Столкновение это свежо у меня в памяти, и я не вынес, услышав, как вы, именно вы, становитесь на их сторону. Столь высоко я вас ценю. Непростительно я знаю». Он обладал талантом превращать оскорбления в похвалу, против которого у меня не было оружия. Мы, венецианцы, славимся изысканностью как нашей учтивости, так и наших оскорблений, но границы определены весьма точно, и даже самые неясные слова невозможно истолковать превратно. Лоуэр и вообще англичане обладают непредсказуемостью почти варварской. Их гений также не знают узды, как и их манеры, и их равно можно считать и великими, и умалишенными. Сомневаюсь, что иностранцы когда-либо поймут их или будут искренне им доверять. Но извинение это извинение, и у меня редко его и спрашивали столь изящно. Я пожал ему руку, мы обменялись торжественными поклонами и выпили за здоровье друг друга, тем самым завершив ссору по всем правилам. «Почему вам так настоятельно и так неотложно требуется престкат? «Мои мозги, Кола! Мои мозги!» — ответил он с громким стоном. «Я препарировал и зарисовал столько, сколько сумел раздобыть, и мог бы скоро завершить исследование. Я отдал ему годы, и оно принесет мне славу, когда будет завершено, а уж особенно спинной мозг просто завораживает. Но я не сумею завершить, если не получу еще». А если не завершу, то не смогу опубликовать мой труд. А мне известно, что один француз занимается более или менее тем же самым. Я не потерплю, чтобы меня побил какой-то юрки-попист. Он умолк, спохватившись, что снова оговорился. Мои извинения, сударь, но от этого столько зависит. И сердце просто разрывается, когда наталкиваешься на такие глупые помехи. Он откупорил вторую бутылку, выпил из горлышка и протянул ее мне. «Вот так причины моей невежливости, и должен признаться, что с ними сочетается очень неустойчивый темперамент. Я по натуре холерик». «И это говорит человек, который отвергает старую медицину», — он ухмыльнулся. «Справедливо, но я говорю метафорически. Вы действительно смотрите так на влияние звезд? Считаете, что это вздор?» Он пожал плечами. «Ах, да не знаю, правда не знаю. Наши тела микрокосмов всего сущего». «Можем ли мы определить движение одних, изучая другие?» «Вполне вероятно. Очень, я полагаю, логично. Но пока еще никто не предложил мне надежного, безупречного метода, как это делать. Пяленье на звезды, которым занимаются астрономы, выглядит пустопорожней чепухой, а они высокопарно творят из нее панацеи. И с этими своими телескопами они начнут находить их все больше и больше. О, весьма интересно!» но они впали в такой восторг, что совсем позабыли причину своих поисков. Впрочем, мне следует оставить эту тему, пока я не вышел из себя второй раз за этот день. Так не могли бы мы начать сначала». «В каком смысле? Расскажите мне про вашу пациентку, эту весьма странную вдову Анну Бланди. Я буду слушать с превеликим вниманием, и какие бы замечания я ни сделал, в них не будет неодобрения Я все еще опасался настолько ему довериться, а потому медлил. Но Лоуэр вздохнул и начал приготовление, чтобы вновь броситься на колени. «Ну хорошо, хорошо!» — сказал я, поднимая ладони и стараясь сдержать смех. «Сдаюсь!» «Благодарение небу!» — сказал он. «Не сомневаюсь, что к старости меня одолеет ревматизм. Ну а теперь, если не ошибаюсь, вы сказали, что рана не затягивается». Да, и очень быстро загнивает. «Вы попробовали не бинтовать ее, а подставить воздуху?» «Да, это ничего не изменило». «Жар?» «Как ни странно, нет, но, конечно, его не избежать». «Ест?» «Ничего не ест, если только дочь не покормит ее овсянкой». «Моча?» «Жидкая, с запахом лимона и едким вкусом». «Хм, нехорошо, вы совершенно правы, нехорошо» она умрет я хочу ее спасти вернее хотел но нахожу ее дочь нестерпимой последние мои слова лоуэр пропустил мимо ушей какие нибудь признаки гангрены я ответил что нет, но что ее тоже скорее всего не избежать вы думаете она согласится передать нет сказал я твердо ну а дочь если я предложу ей целый фунт за останки «Вы, если не ошибаюсь, знаете эту девушку?» Лоуэл испустил вздох и неохотно кивнул. «Вот что, Кола, если я завтра умру, даю вам разрешение анатомировать меня. Понять не могу, почему это вызывает такой переполох. Ведь они же будут затем погребены, не так ли? Какое имеет значение, насколько они разъяты, если они умерли с соблюдением религиозного обряда?» «Или кто-то сомневается, что благой Господь не способен собрать их воедино при втором пришествии?» Я ответил, что в Венеции положение точно такое же. Почему-то людям не нравится мысль, что их разрежут на куски, мертвы ли они или живы. «Что вы намерены делать со старухой?» — спросил он. «Ждать, пока она умрет?» Вот тогда-то меня и осенила мысль, которой я тут же решил поделиться с ним — и такова доверчивость моей натуры, что я и мгновение не колебался. дайте ко мне опять эту бутылку», — сказал я, «и я открою вам, что сделал бы, будь у меня такая возможность». Он тут же вручил мне бутылку, а я коротко взвесил шаг, который собирался совершить. Мой разум был слишком смущен. Горькое ошеломление после его обвинений и облегчение после его извинений были так велики, что я потерял способность мыслить здраво. Нет, я никогда бы не доверился ему, если бы его надежность и дружба выглядели неколебимыми, но после того, как они подверглись сомнению, желание угодить ему и доказать мою искренность взяли верх над всем остальным. «Прошу простить неуклюжесть моего изложения», — сказал я, когда он поудобнее прислонился к моей шаткой кровати. «Идея эта осенила меня только, когда мы наблюдали голубку в колокале насоса. Видите ли, она касается крови. Что, если по воле случая крови оказывается недостаточно, чтобы доставлять питательные вещества? Что, если потеря крови означает, что ее не хватает, чтобы избавлять сердце от избытка жара? Не может ли в этом заключаться причина жара во всем теле? И я уже много лет задумывался над тем, не стареет ли кровь вместе с телом, подобно каналу состоящему водой, в котором все живое начинает погибать, потому что стоки засорены. Несомненно, если вы теряете кровь, вы умираете, но почему? Не от истощения и не от переизбытка жара, ни от сударь. смерть приходит с вытеканием или закупориванием духа жизни, присутствующего в крови. Сама кровь, я убежден, служит всего лишь носителем этого духа, и старость вызывается его дряхлением. Такова, во всяком случае, моя теория, и в ней гармонично объединяются общепринятые истины, которые вы презираете, и знания, приобретенные через опыт, которые вы приветствуете. И вот тут мы соединяем ваше теоретическое предисловие с практическими нуждами лечения вами проводимого, не так ли? Скажите, что вы намерены предпринять? Если не мудрствовать лукаво, все просто. Когда мы голодны, мы едим. Когда нам холодно, мы приближаемся к источнику тепла. Когда наши жизненные соки не уравновешены, мы добавляем или убавляем нужное количество, дабы восстановить равновесие. «Если вы верите в этот вздор...» «Да», — сказал я. «А если нет, и вы верите теории четырех стихий, то восстанавливаете равновесие в теле, усиливая слабейшую». В этом суть всякой медицины, старой и новой, восстановление равновесия. Ну, в этом случае изъять еще некоторое количество крови с помощью пиявок или кровопускания значит только ухудшить ее положение. Если ее дух жизни слабеет, ослабить его еще больше значит только повредить ей. Такова теория Сильвия, и я верю, что он прав. Логически следует не забрать у нее кровь, а. добавить! — быстро сказал Лоуэр и наклонился вперед с внезапным оживлением, когда наконец понял, к чему я клоню. Я в восторге кивнул. «Вот — Вот-вот, — сказал я, — вот именно, и не просто добавить, но молодую кровь, свежую, новую и не сгустившуюся, с жизненностью юности в своей консистенции. Вдруг это поможет заживлению раны в старом теле? «Кто знает, Лоуэр!» — вскричал я в увлечении. «Кровь ведь может быть эликсиром жизни!» «В конце-то концов принято считать, что здоровье стариков укрепляется, если они просто делят постель с ребенком. Только вообразите, что может сотворить юная кровь!» Лоуэр откинулся на своем сиденье и отпил большой глоток Эля, обдумывая мои слова. Его губы шевелились, пока он вел безмолвный разговор с самим собой, перебирая в уме все возможности. «Вы подпали под влияние Мосье Декарта, не правда ли?» — спросил он затем. «Почему вы так думаете? Вы составили теорию, и она подсказывает вам практическое ее применение. У вас нет никаких свидетельств, что из этого что-либо выйдет». И если мне дозволено сказать, так ваша теория нечетка. Вы приводите доказательства по аналогии, прибегнув к ссылке на жизненные соки, в которые не верите, для того, чтобы заключить, что решение лежит в восполнении недостающего, и добавляете дух жизни, существование которого весьма предположительно. Хотя не опровергается даже и вами. Да, это правда. Но вы оспариваете мою теорию? Нет. «А можно ли установить, прав ли я, кроме как проверив ее на практике? Ведь это же основа опытной философии». «Основа Мосье Декарта», — сказал он, если я верно его понял, «составить гипотезу, затем собрать данные и посмотреть, верна ли она. Альтернатива, предложенная лордом Беконом, состоит в том, чтобы собрать данные, а затем вывести объяснение, которое охватит все, что об этом известно». Задним числом... Вспоминая эту беседу, добросовестно занесенную в тетрадь, которая сопровождала меня во всех моих путешествиях и которую я теперь перечитал впервые за много лет, я замечаю многое, скрытое тогда от моего понимания. Английское отвращение к иностранцам очень быстро приводит к желанию отвергать любой шаг вперед, который видится им следствием неверных, по их мнению, методов, что позволяет этому высокомернейшему из народов объявлять своими любые открытия. Дескать, открытие, основанное на хромающих предпосылках, не открытие. Все иностранцы, находящиеся под влиянием Декарта, используют хромающие предпосылки, а посему гипотезы, а не факты. Тут нет гипотезы. Не таков ли рев труп мистера Ньютона, когда он обрушивается на Лейбница, как на вора, поскольку идеи того совпадали с его собственными? Однако тогда я просто полагал, что мой друг употребил этот аргумент как средство для пополнения нашего знания. «Мне кажется, что ваша оценка Мосье Декарта не воздает ему должного», — сказал я. «Но неважно. Скажите, какой метод избрали бы вы?» Я бы начал с переливания крови между животными, молодыми и старыми. Сперва одной породы, а затем разных пород. Я бы вливал воду в сосуды животных, чтобы посмотреть, не будет ли результат тем же самым. Затем я сравнил бы все результаты, чтобы увидеть, каковы результаты именно переливания крови. И, наконец, когда убедился бы, что могу продолжать с полной уверенностью, я бы испробовал этот метод на миссис Бланди» которая к этому времени покоилась бы в могиле уже год, если не больше. Лоуэр ухмыльнулся. «Ваш безошибочный глаз заметил слабость этого метода». «Позвольте я выражусь иначе. Вы мне поможете?» «Естественно! Я был бы в восторге! Я просто обсуждал сопутствующие вопросы. А какой метод изберете вы?» «Не знаю», — сказал я. «Мне было пришло в голову, что подошел бы бык, могучий вол, знаете ли». Но логика заставляет отказаться от этого. Как вам известно, кровь имеет склонность сворачиваться, и потому необходимо переливать ее от одного существа другому без проволочек, а вала в комнату не приведешь. Кроме того, такая кровь несет животный дух, а мне претит мысль о том, чтобы ввести человеку животность вала. Это было бы оскорблением Бога, который поставил нас выше животных. «Так вашу собственную?» «Нет, я ведь должен буду вести опыт. Но тут никаких затруднений нет. Мы легко найдем кого-нибудь. Лучше всего, — продолжал он, — подошла бы дочь. Она согласится ради матери, и я уверен, мы сумеем внушить ей необходимость хранить молчание». Я совершенно забыл про дочь. Лоуэр заметил, как вытянулось мое лицо и осведомился о причине. «Когда я в последний раз приходил в их дом...» Она вела себя с такой нестерпимой дерзостью, что я поклялся больше не переступать их порога. «Гордость, сударь, гордость!» «Быть может. Но вы должны понять, что я не могу уступить. Она должна молить меня на коленях, прежде чем я возьму свои слова назад. Оставим это на время. Предположим, вы могли бы провести этот опыт. Только предположим, сколько крови вам потребовалось бы?» Я покачал головой. «Пятнадцать унцы или двадцать...» 20... Столько крови человек может потерять без дурных последствий, возможно, что и побольше на более поздней стадии. Мне пришло в голову, что кровь должна покидать одно тело и вливаться в другое в одних и тех же местах, вена в вену, артерия в артерию. Я бы рекомендовал взрезать еремную вену, но только слишком трудно потом остановить ток из нее. Я не хочу спасти мать, а дочери дать истечь кровью. Так что, пожалуй, какой-нибудь крупный сосуд в руке. Сделать перевязку, чтобы он вздулся, это-то просто. Меня смущает само переливание. Лоуэр встал и прошелся по комнате Ройс в карманах. Вы слышали про впрыскивание? спросил он затем. Я покачал головой. А, -а" сказал он. Замечательная идея, над которой мы как раз работали. Мы? Я, доктор Уолис и мой друг Рен. «В некоторых отношениях она схожа с вашей идеей. Видите ли, мы берем острый инструмент и втыкаем его в сосуд, а потом впрыскиваем жидкости прямо в кровь, минуя желудок». Я наморщил лоб. «Поразительно. И что происходит?» Он помолчал. «Результаты мы получали разные», — признался он затем. «В первый раз все вышло великолепно». «Мы впрыснули одну восьмую чашки красного вина прямо в собаку. Недостаточно, чтобы она хотя бы слегка опьянела, если бы вылокала столько. Но благодаря такому методу она была пьянее пьяного». Он ухмыльнулся своим воспоминанием. «Мы еле с ней справились. Спрыгнула со стола, забегала по комнате, а потом наткнулась на посудный буфет и повалилась на спину. Мы еле справлялись со смехом. Даже бой не сдержал улыбки». Но важно то, что небольшое количество впрыснутого вина оказывает заметно большее воздействие, чем то же количество, попавшее в желудок. И в следующий раз мы взяли старого облезлого пса и впрыснули соль аммония. И он сдох, причем сильно мучаясь. Когда мы его вскрыли, коррозия сердца оказалась очень значительной. В следующий раз мы попробовали впрыснуть молоко, чтобы посмотреть, не обойдем ли мы таким образом потребность в еде, но, к сожалению, оно в сосудах свернулось. «И это тоже сдохло?» Он кивнул. «Наверное, мы впрыснули слишком много. В следующий раз сократим дозу». «Я был бы в восхищении, если бы вы дозволили мне присутствовать?» «С большим удовольствием. Но я хотел сказать, что мы могли бы использовать для вашего переливания тот же метод. Вы не хотите, чтобы кровь соприкоснулась с воздухом, иначе она может свернуться». Возьмите голубиное перо, которое легко истончить и заострить, проколите дырочку в кончике и введите его в вену сары. Присоедините его к длинной серебряной трубочке узкого диаметра, а другое перо вставьте в вену матери. Погодите, пока из трубочки не потечет кровь, а тогда пережмите ток крови в вене матери над разрезом. Присоедините другой конец трубочки и считайте, Боюсь, мы можем только догадываться о количестве вытекающей крови. Но если дать ей несколько секунд стекать в чашку, мы получим представление о скорости, с какой она вытекает». Я восторженно закивал. «Великолепно!» — сказал я. «Я думал испробовать кровососные банки, но этот метод много аккуратнее». Он ухмыльнулся и протянул мне руку. «Клянусь богом, мистер Кола, я рад, что вы здесь. Вы мне по сердцу, поистине так». Но пока кто из нас посетит Грова ради бедняги Престкота?»